Глава двенадцатая Я прижимаюсь к стенке, но арен боком выдавливает стенку соседней ложей и уже полноразмерным драконом вываливается на опустевшую сцену. Пламя ревёт и кипит, пожирает, искрящиеся всеми цветами радуги декорации, с треском и грохотом проламывается сцена. Развернувшись, Аарон отдирает ложи, крошит их в лапах. «Аарон! арен арен хватит арен успокойся!» «Куда там?» К счастью, некоторые гости ушли телепортами, а остальные, убегая, прикрываются щитами. «Не прощу!» ревёт Аарон, разнося остатки сцены, кресла, поджигая полы портьеры. «Как вы посмели!» Вся эта злость, с которой он только что справился, вновь выплёскивается наружу и теперь разрушением. «Валерия, а ты расскажешь, чего это он?» Неожиданно произносит надо мной Лоранар. «А Ренчик вроде любил оперу, или певцы фальшивили?» «Кажется, Фламиры решили немного подпортить мою репутацию, поставив оперу о злодейке и намерянке». Впиваюсь в перила. «Останови его, пожалуйста!» «Если Фламиры и впрямь такое устроили, пусть сравнят здание с землёй, иначе его уважать перестанут. а существа «Наверное, разбежались уже все. Маги ведь. Я выведу тебя на улицу и буду охранять, а Аарон пусть спустит пар. Его не накроют рухнувшей крышей. Тревожусь я, но к дверям иду. Если накроет сам дурак. Да всё с ним нормально будет». Элоранер выводит меня в коридор, по которому эхом проносится грохот ломаемого зала. По полу уже струится дымок. «Похоже, мы тут одни». Магические сферы продолжают ровно освещать роскошный интерьер. Так жалко эту красоту. Но из-за эмоций Аарона хочется ломать, испепелять, разбить здесь всё. От этого гнева тянет в груди. Точно Аарона не надо останавливать? Поверь, для всех будет лучше, если он разнесёт здание. Фламиры должны понять, что явных оскорблений мы не потерпим. Тебе что, жалко, что ли? У Фламиров денег полно, новое построят. «Но разве его выходка не подтверждает правдивость оперы? А содержание её? Что я вселенское зло?» «Вся женщины немного вселенское зло. Правда, Халлен?» Эллоранар машет рукой, выходящей из дверей под противоположной лестницей Риэль. «В подсобных помещениях никого нет. Служащие вывели всех немагов. Чудесно!» Эллоранар, придерживая меня за локоть, поспешно спускается по лестнице. Сейчас выйдем на улицу и займём первые места на этом представлении. Какое представление? арен Буянит в старой столице Фламиров» называется. Я эти подвывания жутко не люблю, в отличие от Вейры, так что всегда мечтал сравнять хотя бы один оперный театр с землёй. Но разрушать его просто из нелюбви к опере как-то глупо. Все бы сказали, что мне просто не стоило приходить на представление, мол, не нравится — не смотри но ну, Арен, умничка! Сейчас отыграется за все мои мучения!» Риэля распахивает входные двери, толпа зевак, едва завидевно, сбросается в рассыпную. Кто-то телепортируется, кто-то прошмыгивает в переулки между зданий. «Какие все вдруг благоразумные стали! Просто изумительно!» Элоранар, услышав треск стены за нами, хватает меня за талию и мощным прыжком перетаскивает на середину площади. «Калэн!» Риэль допрыгивает практически до нас. Элоранар опускает меня на каменные плиты и, глядя на здание оперы, восхищается. «Хорошо горит!» Пылающую крышу выбивает вверх, выворачивает крупными кусками каменных плит и из ревущего огня поднимается арен во всем золотом великолепии, чуть припорошенном штукатуркой. На шипах вдоль позвоночника отлеют обломки досок и портьер. Пламя вспыхивает сильнее, выжигая мусор, до чёрной копоти опаляя золотую чешую. Выбравшись на крышу, арен выдыхает пламя внутрь театра, подпрыгивает, сминая здание, с треском лопаются колонны, огонь вырывается в окна и двери. «Евились», — тянет Элоранар. «Оглядываюсь по сторонам». На крыше соседних зданий приземляются драконы в человеческом виде. Застывают, не складывая красные, коричневые, белые перепончатые крылья. Они напоминают золотые сторожевые статуи. На них такая же броня. Их больше двадцати, но нападать не смеют. Здание стонет и хрустит. Аарон молотит его хвостом, утрамбовывает лапами. Стискиваю кулаки. Слишком тянет заняться тем же. От жара пламени камень трескается, разваливается на кусочки, здание проседает на треть ещё ниже, дым расползается по площади, но обходит нас стороной. Похоже, Лоранар прикрыл нас щитом. Стражи не мешают и не задают вопросов, — тихо произносит он. Значит, понимает, что послужило причиной столь бурной реакции. С грохотом здание складывается, проминается до трети своего размера. Земля вокруг трескается, выворачивая каменные плиты. Груду обломков, будто зыбучим песком, затягивает вниз почти до самой верхушки, на которой гордо стоит Аарон. Он оглядывает крылатых стражей на крышах, и каждый под его взглядом опускается на колено. Вскинув морду к небу, арен издает грозный рык, его грохот разносится по городу, вспугнув стайки птиц. Крылатые стражи, поразмыслив, тоже разлетаются. Элоранар отмечает все жиденькими аплодисментами. Браво! Жаль, нельзя повторить на бис. Ступив передними лапами на растрескавшуюся мостовую, арен встряхивается, точно мокрый зверь золотой шкуры, осыпается штукатурка, обломки и обрывки. Выдохнув в нашу сторону горячую струю воздуха, Аарон обращается к человекам. Закрутившийся вокруг него воздух стирает с камзола и брюк гарь и пыль, вытряхивает из кудрей скорлупки краски. аран улыбается, но внутри у него ещё тлеет пламя гнева. «Ну, что могу сказать?» Элоранар хлопает подошедшего Аарона по плечу. «С задачей показать всем, что вы гуляете по старой столице, вы определённо справились. На этом закончите или ещё что-нибудь потоптать хотите?» «Вы закончили с Женараном?» — спрашиваю я. «Он в порядке?» — Элоранер задирает бровь. «А что с ним могло случиться?» «Женаран — везунчик. Он нужен нам живым и непомятым. Потратится немного на успокоительное, подумает о смысле жизни». «А потом что его ждёт?» «Зависит от результатов расследования и его самоотверженности. Представителем аранских он не будет» но шанс обойтись только увольнением и запретом на государственную службу у него есть. Так вы возвращаетесь? Или еще погуляете?» Заглядываю в лицо арена мы одновременно произносим. «Тарлан. Его шарлатанскую рекламную деятельность надо остановить, и теперь, когда Аарон немного спустил пар, за жизнь Тарлана можно не опасаться. В сравнении с оперой «Фламиров» Тарлан почти ничего не сделал. «Это ваш авантюрист с большой дороги? Да. Сознаюсь со вздохом и подхватываю Арена под руку. Явимся к нему раньше времени, обсудим дела. Ну-ну. Судя по ехидной ухмылочке Лоранара, о содержании рекламы он знает. Развлекайтесь, детки, а мы с Халаном пойдём государственными делами заниматься, а как закончим, можем по Операм пройтись, огнём и когтями. Элор Здесь чудесная оперная школа, отлично подобранные трупы, не понимая, почему тебе не нравится. Они поют, как драконы, которых дёргают за хвосты. Никогда не понимал. Нечуткий я, нечуткий совсем. Пойду лучше служащих представительства запугивать, душу отводить. Он патетично вздыхает. А то избранную не отдают, здание ломать не дают, только служба и осталась. «Я тебя оставил немного», — Аарон указывает на обломки здания. «Можешь потоптаться, если хочешь». Состроив кислую гримасу, Лоранар кивает рель и исчезает в сполохах золотого пламени. «Я обойду соседние оперные здания, предупрежу служащих, что всё закончилось». Она направляется к строению напротив. «Но я-то понимаю, что ею движет не забота о служащих, а желание найти место...» где никто не увидит золотой цвет её телепортационной магии. Обхватив меня за талию, Аарон поднимает вокруг нас огненный золотой вихрь, и в следующий миг мы оказываемся на набережной. Вода в канале переливается несколькими оттенками красного и чуть светится. «Ночью вода в этом канале горит необжигающим огнём», — поясняет Аарон. «Отсюда и название. Каждое здание вдоль канала украшено витриной» и непростой а выделывающий магические фокусы. У модистки буквы облачаются в платья, над вывеской обувной лавки сапоги и туфли отплясывают что-то вроде чечётки, над магазином косметики качаются зеркала, пуховики, кисточки. Женщины и мужчины ходят в сопровождении лакеев с покупками. А над магазином с ногтями мерцают не только ногти с узорами, Над ними золотится моя голова в короне. «Закопаю», — произношу тихо. «Я помогу», — соглашается аран Мы здесь всего минуту, а на улице уже начинается повальное склонение голов и опускание в реверансы. Я поспешно схожу с чёрного камня, на который нас перенёс Аарон. Он догоняет. И мы утопаем в шелесте голосов. «Аранский, это Денея!» да, «Наследник — та самая расхитительница!» Из ноздрей арена вырывается дым, и существа на улице становится раза так в два меньше. После кого-то на мостовой остаются две красные коробки с эмблемой магазина. Чеканный шаг арена разрывает настороженную тишину. Мы проходим мимо присевшей в реверансе эльфийки и ее склонившегося лакея. На витрине салона блестит золотое объявление с тем же текстом, что и объявление на оперных театрах. Оно за стеклом, но это не мешает Аруну обратить его в пепел. Он открывает передо мной дверь. День колокольчика звучит чудовищно громко. Насовевает аромат ванили и цитрусовых. Приемный зал шоколадного цвета схож с земными салонами. Кожаные диваны, стойка администратора, плакаты с объявлениями. Но как же здесь всё шикарно и камерно! Столики на золочёных кованых ножках, пушистые жёлтые шары настоящих цветов в фарфоровых вазах, ковёр с безумно сложным узором. Арен заворожённо смотрит на цветы, указывает на них рукой. «Архейская звезда!» Глаза Арена сверкают. «Откуда он узнал, что это мой любимый сорт?» «Узнавать нужную информацию!» — лукаво отзывается Тарлан. «Мой дар!» Он незаметно вошёл сквозь дверь за стойкой и теперь довольно нам улыбается. Камзол у него серебряно-парчёвый с оторочкой, из переливающихся всеми цветами радуги зелёных перьев, в ухе сверкает крупный изумруд, на пальцах — кольца. В прилизанных волосах капельками росы мерцают камушки. Но выражение наших лиц Тарлана настораживают. Что-то не так? он всплескивает руками. Ну, конечно, Валерия, тебе тоже надо сделать маникюр. Прекрасные дамы сердца принца Лоранара помогли мне вывести формулу закрепителя, позволяющей сохранить маникюр даже после трансформации в дракона. Представляю драконьи ногти в блестяшках. Мотаю головой. Нет, я здесь не ради маникюра. Как ты смеешь рекламировать эту процедуру как некое благословение? «Это же просто маникюр, украшение, а ты обещаешь чудеса!» «Э, нет!» — Тарланд вскидывает указательный палец. «Это твой вариант маникюра был просто украшением, а я его доработал. Я много ночей не спал. Разрабатывая маккаллиграфические печати для ногтей, наш маникюр действительно обладает волшебными свойствами, и заказчик сам выбирает, какой вариант приобрести». Улучшение здоровья, красоты, приворот супруга, защиту. Никогда не обманывать клиента — вот девиз семьи Давиль. «И я свято его чту!» «Правда?» — неуверенно переспрашиваю я. «Да, конечно! Мы открываем новую эру — полезные украшения для тела. Поверь, мы действительно улучшаем жизнь наших клиентов». Помимо магической поддержки, они получают разговор по душам с мастером, а также обретают уверенность в своих силах. Мы дарим им ощущение, что со своими невзгодами они борются не в одиночку. Они чувствуют поддержку, твою поддержку, Валерия. Это помогает им смело смотреть в будущее, принимать решения. «Валерия, мы делаем благое дело и прибыльное», — добавляет Аарон. «Бесплатная помощь не оказывает такого сильного воздействия, как платная. Сам факт оплаты заставляет людей серьёзнее относиться к тому, что они приобрели. Всё для блага клиентов», — искренне заверяет Тарлан. «Так ты будешь делать маникюр, Валерия? Тебе стоит попробовать, чтобы убедиться в чудо-действенной силе наших услуг». «То есть то, что наносят на ногти клиентов», — уточняю я, «действительно обладает полезными магическими свойствами?» «Ну, разумеется!» — Тарлан выпучивает глаза. «Как ты могла заподозрить меня в обмане? Я потомственный торговец, честность у нас в крови!» И делает такой обиженный-обиженный вид, что даже немного стыдно. арен хлопает ладонью по стойке. «Слушай меня. Лера — моя и только моя. Прекрати совать её в рекламу своей деятельности. Нашей общей деятельности!» — шепчет Тарлан. Это идёт на пользу её репутации. Я всё сказал. Если ты не идиот, ты меня понял». Вздохнув, Тарланд склоняет голову. «Да, понял. Прошу простить. Валерия желает сделать маникюр?» «Не сейчас». Задумчиво оглядываю плакаты с перечислением волшебных свойств маникюра и изображениями некоторых созданных мной рисунков. «Их я делала в академии». Тогда же подумать не могла, что всё так круто поменяется, а я окажусь почти местной. Внезапная идея пронзает меня до дрожи в кончиках пальцев. Я подаюсь ближе к стойке. Тарлан, я хочу, чтобы ты принял на работу нескольких сотрудниц с минимальным магическим резервом. Ты обеспечишь им достойные условия труда и безопасность. Арен, ты ведь сможешь найти информацию о этих девушках с фабрики Тордоса? Мне кажется, они натерпелись достаточно. Пусть поработают у него. Он хотя бы не втянет их в противозаконные дела. Я бы не был в этом так уверен, но просьбу выполню. Когда ты успела обзавестись подружками, нуждающимися в работе?» Тарланд чуть отступает. «Но если таково твое желание, то я, конечно, его исполню, ведь ты совладелец нашего чудесного и такого полезного для общества дела». «Тебе передадут информацию о девушках, которых надо нанять». «Будет исполнена, моя госпожа!» Кланяется Тарлан, только в его поклоне не чувствуются страха и почтительности, как в поклонах остальных жителей старой столицы. Наверное, потому что Тарлан помнит меня растерянной девчонкой возле доски с информацией, знает, что я не чудище какое-то. «Спасибо», — улыбаюсь я. «Действительно, спасибо. Я хочу, чтобы ты о них позаботился». «Без проблем». На этот раз Тарлан улыбается мягче и чуть подаётся вперёд, но, покосившись на Аарона, отступает. «Что-нибудь ещё?» «Вроде нет. Только с рекламой полегче, пожалуйста. Меня это смущает». «Жаль, очень жаль», — вздыхает Тарлан. «Позвольте проводить вас до двери». Продвигаясь к выходу, я вновь оглядываю приёмную. «Здесь красиво, стильно». «Я старался. Каждый наш салон имеет оригинальное, а не похожее на другие убранства». «Что является поводом посещать салоны в разных городах?» «Посмеиваюсь я». «Совершенно верно. В тебе тоже есть предпринимательская жилка». Звякает колокольчик, Аарон выходит первым. На улице уже вернулся народ, и это радует. Не хочется пугать существ одним своим появлением. Они кланяются. Женщины, видимо, более чувствительны ещё не вернулись. Вдоль канала скользит дирижабль с незнакомыми флагами. Аарон придерживает дверь и подаёт мне руку, отводит подальше от Тарлана. Тот остаётся на крыльце, с улыбкой смотрит на нас. Прохожие распрямляются, приходят в движение, пятеро даже направляются в нашу сторону. «Тарлан, вспоминаю я, чуть не хлопаю себя по лбу. Так для чего ты хотел встретиться?» «В смысле?» — моргает он. Пятеро прохожих вспыхивают пятью гигантскими огненными шарами. С оглушительным треском меня, Аарона и Тарлана, сносят витрину. В ушах звенит, виски ломит, глаза слезятся. И тело огромное, неповоротливое драконье. Я лежу на спине, как перевернутый жук, лапы бессильно хватают воздух. «Бездна! Бездна! Бездна!» Сквозь звон в ушах прорывается скандирование. Приоткрываю глаза, всё смазывается, трясётся. С неба стекает что-то чёрное, бесформенное, глазастое. Бездна! Бездна! Весь огромный дирижабль стекает в канал и на набережную аморфными вестниками бездны. От них меня закрывает поднявшийся аран